Глава Стоп. Набрали. 20. До этого мгновения они казались мне совершенно разными. Высокий, громогласный, наглый Филипп, небольшого роста неяркий, молчаливый Коган, всегда державшийся на полшага позади брата. Но сейчас, с одинаковым ожидающим выражением на лицах, они выглядели удивительно похожи. «Неприятными?» но же, детка, протяни руку!» Приторно-сладко пропел старший. Они даже не пытались ударить заклинанием, как-то по-животному, интуитивно, чувствуя мою беззащитность. Издевались под бег утекающего времени. Осталось секунд двадцать от силы. Что ж, деваться некуда. Придется... «Не люблю обижать милых Лэр!» Подхватил младший, поднимая ногу, и, примериваясь, ударить примерно в то место, за которое я должна была ухватиться, чтобы вылезти из ямы. Но в турнире не участвуют нежные девицы, а те, что есть, не носят юбок, таскают на себе парней и никому не жалуются. Да и не вижу я леди, только наглую выскочку, употребляющую запрещенные снадобья и которую из жалости или после шандажа приняли в рот. «Ах вы, уроды наследные!» Сзади с натугой вывернулся кушок, дернув меня за плечо и выстреливая вперед правой рукой с уже сложенным атакующим знаком. «Получите!» На ледяное копье у него магии не было, поэтому паренек создал второе из своих плетений. Незримый поток воздуха скользнул мимо занесенной ноги младшего габардила и толкнул в другую, на которой тот стоял. Миг, и пошатнувшийся коган заорал, смешно взмахнув руками и падая вперед. в Пустоту. Так его. Вознося молчаливые благодарности компаньону, я ухватилась за край, вытягивая себя и пушка наружу, используя свой последний шанс. Десять секунд. Пожалуйста, пусть ничего не случится. Я залезаю. Сердце стучало так, что грохотом отдавало в ушах. Я ползла, стиснув зубы, подняв вверх голову, и, наблюдая мучения выбора старшего княжича, за один вздох ему пришлось решить скидывать врага или удерживать падающего брата. Добить или спасти? К моему облегчению, пусть и хотя, он шагнул в сторону, схватил за рубашку младшего, удерживая того на последних сантиметрах и тем самым позволив мне медленно на остатках сил заползти на холодное поле дворцовой площади. Гвардейцев на этом пятачке уже не было. Их всех выбили первые поднявшиеся. Зато один из егерей, увидев происходящее, попробовал изменить ситуацию в последний момент. Подскочил, размахивая древком, отобранным у побежденного защитника. Но не весть откуда прилетела тонкая магическая сеть. Не понимая, что происходит, я наблюдала, как она пеленает его голову вместе с поднятой рукой и рывком сдергивает в яму. В следующую секунду я практически упала всем телом на камень площади и замерла, не в силах отползти дальше от края. Дыхание шумно вырывалось изо рта, но это было все, на что я была способна. Искры гасли, оставляя меня пустой, совершенно беспомощной и испуганной. Если егерь упал, то... Какой интересный расклад! Громко возбестил Беранже. Было 18... Но команда охотников только что потеряла одного ученика. 17. Но на наших глазах к числу прошедших во второй тур только что прибавилось двое. А это означает, что мы снова не набрали нужное количество и в любой момент ситуация может измениться. 19. И слабых могут выкинуть. Хотя, стоп, набрано. 20. Все. Блестящее завершение. Я объявляю закрытым первый тур турнира учеников. В последнюю минуту к победителям присоединился представитель военной школы, юная ученица форсмота, а также... Пушка отсоединил связывающий нас в ми, дернул меня, и я упала на спину. Голова безвольно качнулась, и стал виден еще один участник соревнования, забравшийся в последнюю секунду. В метре от моей ноги, прикрывая какой-то тряпкой окровавленную грудь и едва не заваливаясь на бок, расслабленно сидел раздетый по пояс молодой лэр. По обнаженным рельефным предплечьям стекали крупные капли пота. Низко спущенные штаны едва держались на широких мускулистых бедрах. Взгляд раненого здоровяка с пугающим липким вниманием прошелся по моей исцарапанной оголенной коленке. Поднялся крест и глубоко дышащей груди. Дошел до изумленного лица. Можешь не благодарить за помощь с Егерем, сладкая! Сказал Палач, положил ладонь на камень, быстро взглянул мне прямо в глаза и забарабанил пальцами, выбивая только ему слышную, но явно замысловатую мелодию. Считай, что своей сеточкой я не тебе услугу оказал, а себе место расчистил, а то не успели как следует пообщаться. Непорядок. И двадцатый. Финальный вымбел победителя, поднимается на флагштоке родовой школы Баленштоков. Продолжал оповещать публику церемоний мистер. В этом участнике мало кто сомневался, и от этого еще более интересно пройдет через неделю второй тур. Не правда ли? Прошу наших героев отойти от обрыва и предстать перед его величеством. Я прошла? Неужели я прошла? Плевать на гобордилов и палача. Главное, я прошла. Хотелось петь и танцевать от счастья. Вот только я продолжала лежать. Всю жизнь я свято следовала правилу не использовать все искры разом. Даже когда готовилась к пробуждению звезды и целый день иссушала себя до дна, я задействовала одновременно только часть своих искр, сменяя их по очереди, и необычайно гордилась собой, если удавалось держать включенным целый десяток. Поэтому я понятия не имела, чем обернется мой сегодняшний сумасшедший порыв. И скажу прямо, я вообще не в восторге. Но появилась отличная идея. Я сосредоточилась, выделила пустую искру в руке и попыталась резко наполнить ее энергией. Логика простая. Опустошение – это прекрасная возможность получить звезду. Ну и что, что времени мало? «Если есть шанс, значит, им нужно воспользоваться». Но, как я ни старалась, из двух обязательных условий появления звезды по-прежнему оставалось только одно – готовые к заполнению искры. А вот энергии не было. Совсем. Лера. Раздался рядом громкий голос. Я вздрогнула. Надо мной стоял гвардеец. Один из тех, что ходили от ученика к ученику. Они раздавали какие-то напитки наливая их в маленькие чашки из пузатых бутылей в кожаных переплетах, на которых красовались стесненные ящерицы. Лайра, вы ранены? Нет, замотала я головой, все еще пытаясь сосредоточиться. Примите лекарства. Продолжал настаивать он, окончательно сбивая мой настрой. Похоже, сегодня новой звезде не родится. Я покосилась на других учеников и обнаружила, что почти все пьют лекарства, не задавая вопросы и не задумываясь. От бесплатного угощения отказался только палач, который продолжал прижимать рану на груди рубашкой и вместо того, чтобы слабеть, становился на вид все бодрее. Пальцы его левой руки медленно двигались, выплетая незнакомый, довольно сложный знак. Гектор рассказывал о лечащих заклинаниях. Они были редкими, передавались внутри семей, как и другие родовые тайны. Судя по всему, Я впервые могла наблюдать одно из таких плетений. Балинш так все еще сидел на самом краю обрыва, нисколько не волнуясь по этому поводу. На меня он сейчас не смотрел, но все же близкое соседство с этим странным лером вызывало непривычное чувство дискомфорта, словно рядом разгуливал дикий хищник, порыкивая, скребя когтями и облизывая окровавленную морду, но никто, кроме меня, не обращал на это никакого внимания. Ума не приложу, каким образом, получив смертельную рану, он успел ее подлечить, а затем догнать меня и стать двадцатым. За пять минут. — Не молчите, Лера, вы ранены или нет? — повторил гвардеец. — Нет, но совершенно без сил. Вы с этим можете помочь? — спросила я. — Сожалею, но восстановительных зелий нам не выдали. Он пробормотал невнятные извинения и заторопился к паре храмовников один из которых держался за поврежденный бок. Прекрасно. За счет волшебной химии все поднимутся бодрыми и довольными, а мне придется восстанавливаться естественным способом. Я попробовала согнуть ногу в колени. Движения уже получались, но все еще с трудом. Если дело пойдет с такой скоростью, королю я буду вынуждена ползти на четвереньках. Эй, Хельвин! — позвал пушка, поднимаясь над дрожащих, но уже вполне работающих ногах. Неизвестное снадобье действовало пугающе быстро. Бьюсь об заклад, у такого результата должно быть немало побочных эффектов. — Чего валяешься, подруга? Неужто моя очередь тебя тащить? Свет закрыла темная фигура, и я дернулась, решив, что к нашему диалогу решил присоединиться палач, но тут же расслабилась, почувствовав знакомый запах мяты. Форсмот. «Моя ученица поднимется сама». Скала легко присел рядом, положил ладонь прямо на рассеченное колено, и я почувствовала, как от его руки поплыло успокаивающее тепло. «Ханни, сейчас будет легче. Поздравляю тебя с победой. Ты настоящая умница!» Он сделал небольшую паузу и негромко добавил. «А некоторые нюансы обсудим позже». Не знаю, почему, но последняя фраза показалась мне угрожающей. Именно так вкратчиво и многозначительно разговаривала с поварятами наша старшая кухарка. Только вместо слова «нюансы» она говорила «дурь, которую вы стервозы навояли, а вместо слова «обсудим» — «выпарю». Не понимаю, что ему не понравилось. По-моему, все прошло просто отлично. Даже звезду использовать не пришлось. Теперь ее можно оставить как тайный козырь для следующего тура. Это же неплохо, да? Магия форсмота придала мне сил. Руки-ноги снова слушались, и я осторожно поднялась. Так и тянуло схватиться за скалу, но остальные ученики вставали на ноги сами, поэтому пришлось держать Марта. Я выпрямилась с независимым видом, надеясь, что никто не обратит внимания на такие мелочи, как дрожащие коленки. Тем более, что вокруг началась суета, Перед королем начали выстраиваться наставники. Мы, вся выигравшая двадцатка, стояли подаль отдельной группой, словно никак не участвовали в турнире. Я слушала ликования зрителей, смотрела в спину наставников и вдруг подумала, как же жаль, меня не видит папа. Он пожертвовал собой, не зная, что будет с нами, всецело доверив мне герцогство как наследнице. И я бы потратила сейчас несколько лет своей жизни чтобы хоть как-то дать ему понять, что он был прав, не ошибся во мне. Несмотря на сложности, я становлюсь сильнее и обязательно доберусь до созвездий к своему совершеннолетию. Главное, чтобы семья была со мной. Хельвин. Палач каким-то образом ухитрился поменяться местами с несколькими учениками и теперь фамильярно касался меня локтем. Усилием воли я заставила себя спокойно стоять дальше не вздрагивая и не отшатываясь. — Это не твои сестры, флиртую сейчас с артаньянским послом. Похоже, вы все в семье не промах. Я повернула голову, проследив за взглядом Баленштопа, и моргнула, пытаясь осознать увиденное. Рядом с Мирием и Анифой стояли двое по-южному одетых мужчин, один из которых что-то эмоционально нашептывал младший. — Глазом не успеешь моргнуть. С усмешкой продолжил палач. — Как ваше герцогство станет не северным, а южным, и на тебя накинут вуаль? Мирьям что-то ответила послам, жестом подозвала Гектора, после чего южане отошли в сторону. — Обычная вежливость, — как можно равнодушнее сказала я. — Север остается севером. Как бы ни выглядели хельвины, именно он стучит в наших сердцах. На самом деле я не была так спокойна, как хотела изобразить. Как я могла забыть историю с Ривхаком и не сообразить, что артонианцы среагируют на одиноких южных девушек? Нужно сегодня же поговорить с сестрами и выделить Гектора им в постоянное сопровождение. В это время король объявил о завершении первого тура, поздравил каждого из наставников и торжественно вытащил меч-артефакт. Плиты дворцовой площади снова пришли в движение, и яма начала исчезать, поднимая вверх остальных участников. Похоже, официальная часть закончилась, потому что форсмот возвращался обратно, а я обнаружила, что палач исчез, словно его и не было. Я уж думал, она у тебя так и будет валяться. Старший принц перехватил форсмота буквально в двух шагах от меня. Золотые кудри Алонса растрепались на ветру, делая его похожим на небесного вельможу из свиты Харригана. Из-за спины его величества выглядывали оба брата Габордила, хмурые, с поджатыми губами, порядком потрепанные, чем несказанно порадовали мою мстительную душу. — Не слабоваты для второго тура? — Сильнее, чем кажется, — небрежно ответил скала. — Твои ученики при ее появлении едва в яму не упали. Заметил, всего лишь чистая случайность, отмахнулся принц. Хельвин вышла во второй тур, благодаря неразберихе в конце состязания. Зато мои орлы прошли быстро и чисто. Он кивнул в сторону своего флагштока, где под львиным гербом Кандегро реяли два одинаковых вымпела с сине-зелеными ящерицами-хамелеонами. Жаль, что третий ученик не прошел. Зря он меня разочаровал. — Не к добру это плохая примета, добавил принц с легкой грустью в голосе. — Так вот вы какие родовые символы габордилов Один в один, как на бутылях, из которых поили раненых, надо будет еще раз освежить в памяти книгу родов и вспомнить не только имена, но и Геральдику. — А меня все устраивает, — сказал скала и повернул голову, рассматривая собственный флагшток. Где под черным солнцем форсмотов реял маленький зеленый вымпел с белым цветком протелеи. мой родовой символ, знак того, что я смогла одолеть больше двух десятков дворцовых талантов. Там же, у флагштока, стояли и широко мне улыбались ходок с кошелем. Только насупленный малой почему-то выглядел недовольным. Неужели я ему настолько не нравлюсь, что он даже не радуется победе? Ты не делал ставок. Алонсо смахнул с рукава невидимую пылинку. Хотя на твоем месте я бы тоже сомневался. Про ставки я уже слышала раньше и помнила, как азартно бились об заклад стражники во время моей дуэли с Филиппом Габардилом. Признаться, тогда я подумала, что это развлечение простолюдинов. Но нет, похожие принцы не брезговали поставить несколько монет во славу Шихары, бога случая и удачи. Из-за твоей девчонки уйдет. Я потерял полсотни золотых. Стоп, стоп, стоп, я насторожилась. В каком смысле потерял? Значит, кто-то приобрел эту сумму? А если ставку на свою победу сделаю я и выиграю? Будущее расцвело яркими красками, открывая передо мной новые горизонты. Одна незадача. Чтобы заполучить куш, я должна буду сначала внести хоть сколько-нибудь золотых. А где их взять? Земля качнулась, почему-то став неустойчивой. Надеюсь, это не новая попытка короля развлечься с артефактом, управляющим площадью. Но нет. Его величество удалялся вместе с супругой Свитой. Церемонимейстер объявлял о начале праздничного обеда. Зрители сбивались в шумные группы и спешили вслед за монаршей Читой, чтобы вкусить сладкую радость дворцового пишества. Даже Алонсо, перебросившись еще парой фраз с моим наставником, кивнул ученикам и отправился вслед за остальными. Я попыталась стать ровнее, но почему-то скособочилась, едва чувствуя левую руку и ногу. Надо вбить гвоздями в память, что мир может лететь в гости к восьмому, но я никогда больше не израсходуюсь сразу и полностью. Прошедший мимо нас военный министр не повернул головы, чтобы кивнуть скале. Возможно, интенданты или кем-то на самом деле заведуют форсмот, находятся не в самых теплых отношениях с начальством. Зато пушка, ковылявший последним в ряду учеников, повернулся и, отчаянно гримасничая, отправил в мою сторону с десяток странных жестов, размахивая руками так, будто пытался взлететь. — Щенок совсем! — оценил малой. Он и остальные леры из команды форсмота выросли рядом с нами. Просто раз — и все стоят поблизости, в расслабленных позах, Будто незаметно просочиться через толпу капризных, легко вспыхивающих придворных, им не составило никакого труда. — Ты слишком строг к юноше, — возразил ходок задумчиво подкручивая ус. Сигнал он передает на хорошей скорости. А то, что нечетко, так в данном случае не важно. Получатель-то все равно ничего не понимает. — Кстати, мой лорд, почему мы стоим? Не двигающийся с места форсмод переглянулся с кошелем и лысый красавчик принялся быстро мелькать пальцами, выплетая сложное заклинание. — Завеса? Ты делаешь завесу? Еще больше изумился ходок, вдруг разворачиваясь и прикрывая бок ульвиху. Невесть, откуда в его руке, материализовалась короткая шпага. Неужто коронованный сюзерен снова решил искорежить наши судьбы? — Нет. — Скала сделал быстрый шаг ко мне, и я свалилась кулем в его руки. Кучеряшка продолжает слабеть. Этого не должно быть. Я накачал ее энергией. Нужно срочно проверить, что происходит. Но так, чтобы никто не видел, как я выношу ученицу с турнира на руках. Прикрывайте, благородные лоры, ваш лорд сейчас украдет девицу прямо с Дворцовой площади. Да не впервой, ощерился малой. Примечание. Восьмой. Упоминание восьмого бога уже было в истории. Всегда используется персонажами в качестве сказочного темного божества. Аналог нашего черта на куличках. Ранее в книге вы встречали семь основных богов этого мира, включая Ракхата. Например, в посольстве герцогства стоит алтарь семи богов.